Таким образом, в душе Иоанна постепенно накоплялась горечь против своих советников и руководителей, и только их великое нравственное превосходство пока сдерживало его стремление к ничем не обузданному самовластию. «Тринадцать лет согласия — это большой срок для столь испорченной, деспотичной натуры, какова была Иоаннова». Но вот он подвинулся к тридцатилетнему возрасту, то есть к периоду возмужалости, а вместе с тем к периоду полного развития своих страстей, да то ли подавляемых внутри себя, и потому вырвавшихся наружу с особую силою, когда не стало подле него смягчающего и умиротворяющего влияния его любимой супруги. Выше мы уже говорили о привычке Иоанна слишком часто скитаться по монастырям, Причем он обыкновенно возил с собой жену, детей и многочисленную боярскую свиту. Поездки эти приходились иногда в ненастное или холодное время и вредно отзывались на здоровье его семьи. Известно, что жертвой одной из них был его первый сын, Малютка Дмитрий. По-видимому, же жертву сделалась и его супруга Анастасия Романовна. Однажды в ноябре месяце Царь возвращался с нею из Можайска в такую распутицу, что, по словам летописца, невозможно было ехать ни верхом, ни в санях. В этом путешествии царица сильно занемогла и долго хворала, а следующим летом 1560 года ее болезнь получила смертельный исход вследствие испуга, причиненного пожаром. 17 июля загорелась на Арбате, отсюда при сильном ветре пожар распространился до самого Кремля. Больная царица сильно перепугалась, Царь отвез ее в ближнее село Коломенское, потом сам с своими боярами усердно помогал тушить пожар, который то стихал, то возобновлялся в течение нескольких дней. Вслед за тем, 7 августа, скончалась первая московская царица, оставив после себя двух малых сыновей — Ивана и Федора. Ее погребли по обычаю в девичьем Вознесенском монастыре при общей народной скорби. Царь предавался сильной горести, уже во время Можайского путешествия... Произошла какая-то размолвка между царицей и царскими советниками. А вскоре после кончины Анастасии мы находим их удаленными от двора. Алексей Адашев является в Ливонии на воеводстве в городе Феллине. Сильвестр же, видя явную царскую немилость к себе, добровольно ушел в Кирилло-Белозерский монастырь. Противники всех мужей которым принадлежали и братья умершей царицы, спешили воспользоваться их удалением и настроением Иоанна и начали нашептывать ему, будто Сильвестр и Адашев владели какими-то чарами или колдовством, и будто они извели царицу. Как ни было нелепо такое обвинение, но государь как бы дал ему веру и назначил над ними суд из епископов и бояр. Обвиненные, когда дошло до них известие о том, просили позволения лично явиться на суд для очной ставки с своими обвинителями. Митрополит Макарий и некоторые бояре поддерживали их просьбу, но все противники бывших любимцев сильно восстали против их возвращения, а некоторые ласкатели и лукавые мнихи, по словам Курбского, прямо говорили царю, что присутствие бывших любимцев было бы для него опасно, что они вновь могли бы подвергнуть его... Действую своего чарования, ибо все прежние влияния их теперь стали объяснять действием колдовства или волхования». Таким образом, обвиненные были судимы и осуждены заочно. Но царь как бы не решался с них самих начать казни и ограничился заточением. Сильвестр был сослан в далекую Соловецкую обитель, Алексей же Адашев из Феллина переведен под стражу в Дербт, где вскоре заболел горячкою и умер». Враги его не упустили случая донести царю, будто Адашев себя отравил. Несмотря на выражение сильной скорби о потере любимой супруги, на щедро рассылаемые поминки по ней как по русским церквам, так и в Царьград, Иерусалим и Нафонскую гору, Иоанн в действительности недолго предавался своей грусти и почти вслед за кончиной Анастасии начал помышлять о вторичном браке. Сначала он вознамерился заключить брак политический — Желая предупредить разрыв с Литвою за Ливонию, он решился искать руки одной из двух сестер короля Сигизмунда Августа и остановил свой выбор на младшей Екатерине, как более здоровой и красивой. Но сватовство это окончилось неудачью. Король уклонился от родственного союза именно в силу близкой неизбежной войны, которая только одна могла решить ливонский вопрос. Тогда царь обратился к одному из владетелей пятигорских черкес по имени Тимгрюк, дочь которого славилась своей красотой. Она прибыла в Москву, здесь при крещении получила имя Марии и вступила в брак с Иоанном в августе 1561 года. К сожалению, красивая черкешинка своими душевными качествами не была похожа на первую супругу царя. Напротив, по известию современников, она, как истая дочь Кавказа, отличалась злонравием и дикостью, а потому имела вредное влияние на Иоанна, поощряя его к жестокости.